Глава 6. Испания, Испания, Испания моя корида, знойные сеньориты, фламенко и стук к Увы, это, наверное, что еще немногим сейчас может похвастаться Испания. Некогда могучая страна, во времена конкисты, владевшая половиной мира, превратилась в заштатную аграрную страну. Золото, серебро и другие природные богатства, хлынувшие из заморских территорий, развратили элиту и откинули страну назад. То же самое, что и с Россией и СССР. Даже сейчас в России и в 21 веке ничего не поменялось. История ничему не учит. Все так же гоним лесной кругляк, тянем трубы и втихаря продаем не обработанные драгоценные и полудрагоценные камни и многое другое. А чтобы у власть имущих всегда были рабы-рабочие, им платят копейки. Люди вынуждены добывать эти природные богатства, чтобы выжить. Также и из-за этого душат частный и свой бизнес, и самостоятельность жителей. Не давая развивать свое дело, обкладывая его налогами, поборами, грабительскими банковскими процентами и рейдерством собственности. Причем это выгодно не только своей элите, но и богатеям других стран, которые покупают эти ресурсы за копейки. А чтобы рабы-рабочие не разбежались, существуют визы, ограничения, эмоции эмбарго и многое другое. Между собой власть имущие всегда могут договориться на самых разных саммитах и конгрессах. Не зря существует пословица «Ворон ворону глаз не выклюет». Вот только российская элита не осознает, что прогресс не остановить, и через пару десятков лет рабы-рабочие никому не понадобятся. Ресурсы будут добывать роботы, которыми можно и из Вашингтона спокойно управлять, а значит тогда и не понадобится российская элита надсмотрщиков. Совсем не понадобится. Где бы они ни жили и что бы они не думали. Самый главный признак свободного человека во все времена – Это свободное владение оружием. Свободный человек всегда может и имеет право защитить свою жизнь, защитить свое достоинство и честь, право своей собственности и жизнь своих близких. Как можно представить, что свободный гражданин в Римской империи, рабовладельческом обществе, между прочим, не мог бы купить себе меч? После покупки пошел бы регистрировать его в префектуру. Но обеды с оружием творят только рабы, сумасшедшие люди и преступники. Не зря же ни одну тысячу лет существовали дуэли и дуэльные кодексы. И как только буржуазия начала приходить к власти с 16-17 века, Она их свернула дуэли и владение оружием под разными предлогами. Мне возразят, что на дуэлях гибли такие люди, как Пушкин. Но и сам поэт обожал азартные игры, выпивку, женщин. Любил ссориться со всеми вокруг по поводу и без. Драться и стреляться на пистолетах. Именно последнее пристрастие сгубило его. Все знают, что Пушкин погиб на дуэли, но немногие знают, что до фатальной встречи с Дантесом великий поэт был зачинщиком 25 дуэлей и еще 7 раз оскорбленные люди вызывали на дуэль его. Среди современников Пушкин стал человеком, которому для дуэли хватало даже самого незначительного повода. Но вот возникли бы в России МММ, обманутые вкладчики и дольщики, если бы были дуэли, вот в чем вопрос. В автомобильных авариях погибает несколько десятков тысяч человек, а еще больше получают травмы, но автомобили же не запрещают, так что ссылаться на невинные жертвы при дуэлях власть имущим не стоит. Их будет гораздо меньше, чем они хотят так убедить население. Порт Барселоны встретил нас солнечной погодой и величественным монументом всемирно известному мореплавателю. Памятник поставлен в том месте, куда в 1493 году Христофор Колумбов приплыл после экспедиции к берегам америки Монумент поднимается на высоту около 60 метров и установлен на площади, где сходится бульвар Колумба и знаменитая улица Ла Рамбла. Строительство памятника Колумбу в Барселоне заняло целых 7 лет и завершилось в 1888 году, когда столица Каталонии принимала Всемирную выставку. Считается, что этот монумент посвящен визиту, который Христофор Колумб нанес королю Фердинанду II и королеве Изабелле I. Брат мне когда-то, в той еще жизни, хвастался фотографиями, где он на фоне реплик кораблей Колумба. Я их очень внимательно рассмотрел. На мой взгляд, назвать эти лодки кораблями — Это будет очень и очень большое преувеличение. А плыть на них по океану в неизвестность – это надо быть совсем безбашенным. Ох, что-то у меня лично большое сомнение насчет правдивости именно такой истории. Привычно уже остановись на дальнем рейде и вызвали дежурный катер. Часть экипажа отправилась с нами, чтобы отдохнуть и погулять на берегу. Я же с Никольским и Самиром после посещения начальника порта отправился селиться в гостиницу. Заселились в небольшой отель «Ла Меридиен» в начале улицы Ла Рамбла с ее правой стороны. Снял большой двухместный номер с ванной и закутком для слуг тут рядом. Нужно выполнить обещание Потоцкому. Да и для моего хорошего бизнеса в СССР пистолеты Маузера мне очень и очень пригодятся. Также по этой причине меня заинтересуют испанские ножи. Навахи. Немного отдохнув и помывшись, обедаем в ресторане гостиницы Я заказал себе каталонские баклажаны с красным перцем и мадридское рагу, а не с самиром испанские тартильи. Запили местным вином Сан Садурне Даноя, Барселона. Это основное место производства каталонской кавы, рецепт которой был разработан в семейной винокурне Кадорню и апельсиновым фрешем. Просматриваю газету за чашкой кофе и натыкаюсь на заметку, что в Испанию временно вернулся Хуан де Лосиерва из Англии. Это он изобрел автожир. Сейчас он находится в своем родовом доме в городе Мурсия, что совсем недалеко от Картахены. Похоже, нужно навестить Дона Хуана. Пусть Камо с Милем уже сейчас начинают работать. А я потом подскажу, лет через 8-10, хотя это вряд ли с моим здоровьем. Сейчас этого делать никак нельзя. Намечаю на завтра ночной переход в Картахену, заодно и углем там загрузимся. Уголь в Испании намного дешевле, чем во Франции. Стоило только перейти через площадь, а там расположены оружейные магазины, которые меня в данный момент интересовали. За оставшиеся полдня спокойно обследовали все рядом находившиеся оружейные магазины. Пощелкав реплики знаменитых пистолетов-маузеров фирмы Bestig-Herman, который их делает с 1926 года, я понял, что это полная фигня. Пистолеты явно сырые. Не создавали еще испанцы их нормальные копии. Ну что же, обойдутся пока другими пистолетами в СССР. Зато приобрел десяток пистолетов Astra 400 модели 1921 года. Правда, под 9 миллиметровый патрон Larga 9х23 мм. Но конструкция патронника и затвора кожуха позволяет также стрелять патронами 9 миллиметров Steyr. В любом случае, это самое ценное в этой конструкции. В СССР надо делать все наоборот, плюс доработать конструкцию и убрать улучшить качество металла. Также сама компоновка пистолета уж более прогрессивная. Сейчас же использование каких-либо иных боеприпасов, кроме стандартного для этого пистолета, патрона 9 мм Ларга без острой необходимости крайне не рекомендуется из-за возможности поломки деталей оружия и даже травм стрелка. Кроме поставок армии, флоту и правоохранительным ведомствам, пистолет успешно реализовывается на гражданском рынке оружия в Испании и других странах. Приобрел к пистолетам и несколько пачек патронов. И ларго и Стеер. Зато купил 30 разных ножей на вах, от малень утешительный приз по Потоцкому и не только ему. Договариваемся на поставку оружия прямо на борт корабля. Так мне не придется платить местный сбор, который пройдет через магазин, и самим таскаться с тяжелым грузом. Взял только договор и заплатил аванс. Но испанцы есть испанцы, и на корабле все надо будет хорошо проверить у представителя магазина. Потусовались в историческом магазине холодного оружия Чего тут только не было Огромное количество шпаг, сабель, дак, кинжалов и ножей Не зря испанская школа фехтования считается одной из лучшей в мире Тут можно купить целую коллекцию оружия Но сейчас мне это не нужно, а жаль Очень жаль. Да и цены очень высокие за настоящие раритеты. Следующий день я посвятил изучению местного рынка ресурсов. В Испании оказалась довольно дешевая медь, олово цинк, серебро, хорошее железо от басков из Бильбао, хорошая сталь из Толеда, правда не дешевая, дешевые сельхозпродукты и продукты животноводства, переработка и вылов морепродуктов. Зато в Испанию можно поставлять нефть и все, что с ней связано, марганец, мед и воск. Можно и пилу материала, хотя это и не так выгодно. Делаю себе пометки. Ловлю себя на мысли, а не пойти ли мне по пути Аристотель Анасиса, которого еще-то и нет. Тогда придется пересмотреть всю свою стратегию на будущее. Вечером проверяли с Никольским привезенный товар от оружейников. Переход до Картахены прошел спокойно под яркие звезды Испании. Экипаж два дня и одну ночь отдохнул в Барселоне и в преддверии еще двухдневного отдыха в Картахене был довольный, даже несмотря на ожидаемую погрузку угля. Картахену часто называют Испанской Венецией за ее красоту. Здесь переплетается богатое наследие строения античности со средневековым барокко. даже крепости не портят вид города Над портом картахены возвышается стоящий на холме Консепьон, одноименный средневековый замок, изображение которого увековечено на гербе города. Решаю посвятить экскурсии по городу хотя бы полдня после деловой поездки, а то еще когда такая возможность представится. Все повторилось, как и в Барселоне. Разве что отель сняли почти на берегу моря. Заказали такси. Тут до Мурсии всего 50 километров Хотя туда можно добраться и на правом катере, но я решил не рисковать Монтегуада – один из символов всего региона Замок недалеко от Мурсии Мы увидели его, подъезжая к городу Эта крепость 19 века возвышается на высокой скале из известняка Замок был рассчитан на длительные осады И использовался маврами для защиты в течение 250 лет Сам Хуан де ла Сиерва жил совсем рядом от города в имении своих родителей Семья довольно богатая по меркам Испании Большой дом, скорее даже несколько домов, соединенных вместе После представления мы стали ждать известного конструктора в цитрусовом саду. Запах сразу же напомнил запах садов родины Сакиса, и мне стало грустно. К нам вышел довольно плотный, слегка загоревший мужик среднего роста, с темными, зачесанными назад, слегка волнистыми волосами, в расстегнутой сверху светло-серой рубашке с закатными рукавами. Его сопровождала молодая, невысокая чернявая женщина в платье светло-песочного цвета. Наверное, жена платье, где ворот и рукава с кружевами. Низ от бедер длинного размера по полу украшали бантики черного и белого цвета. Это несколько удивительно, так как заметил, что тут все предпочитают белые, красные и черные цвета в одежде. Сложная прическа с кучей заколок в пышных волосах придавала шарм женщине. А вот двое слуг, которые шли сзади, были одеты по испанскому фэншую. Цыганские серые кружевные рубашки, черные брюки с красными поясами и какие-то несуразные коричневые ботинки. На головах банданы пестрого цвета. Здравствуйте! «И зачем я понадобился греческому князю?» — весело произнес на хорошем английском «Сиера» и улыбнулся. Но в уголке глаз я увидел обеспокоенность конструктора. «Я в своем времени читал, что из-за своих увлечений Хуана автожирами у него возник конфликт с отцом, который отказался финансировать его увлечения. Хуан даже залез в долги, и сейчас он был на мели, и боялся, что я, возможно, окажусь его кредитором. Не беспокойтесь, я приехал познакомиться с интересным человеком и посмотреть на его удивительные летающие аппараты. Стараюсь улыбнуться своей самой доброжелательной улыбкой». «Так у меня тут нет ничего. Я сейчас работаю в Англии. Уже более спокойно Хуан». «А мне сказали, что у вас и дома есть такой летательный аппарат, и вы на нем иногда летаете». «Пожалуйста, покажите, мне крайне любопытно. Это я намекаю на С-5, который конструктор собирал дома. Но он у него потерпел аварию, и по истории, которую я читал, находится в сарае родительского дома. А может вы попробуете молодого вина? В этом году оно как никогда получилось великолепным», переглянулся конструктор со своей женой. «А у меня есть другое предложение, если мы с вами договоримся. Как насчет быть моим представителем в Испании? Я торгую нефть и её производными, пиломатериалами, марганцем и многими другими товарами. У вас же я буду покупать, чем богата Испания. Вам тогда не нужно переезжать в Англию. Создадите компанию тут, начиная я уже заранее дели шкуру не убитого медведя. Не дай бог со стальным не договорюсь. Вот это будет тогда номер. Вот как-то необычное предложение, растерялся Хуан. Ну а что, переберетесь в Картахену и откроете свою фирму, и потом построите завод. Будете выполнять и мои заказы, и дополнительно заниматься своим любимым делом, заманиваю конструктора перспективами. А что у вас есть на продажу сейчас? Не очень уверен он. Сейчас я вам могу предоставить лишь гумиарабик. Эта смола меня уж слишком беспокоила, и я решил избавиться от нее как можно быстрее. «Пройдемте», — приглашает неуверенно он. Дальше я действительно познакомился со сломанным автожиром, который находился в мастерской при доме. Попивая местное вино, я рассмотрел автожир. У него был сломан корпус и хвост во время неудачной посадки. Сейчас с автожира был снят и девятицилиндровый роторный авиадвигатель Leron 9S 110 лошадиных сил Во сколько вы оцениваете эту конструкцию, показываю бокалом? После долгого торга я выкупил S5 в эквиваленте 300 фунтов вместе с двигателем, винтами и инструментами. Дополнительно пришлось выкупать и тонну вина в бутылях от отца Хуана. Кстати, тоже не дешевая тара. Как говорят, поменял шило на мыло. Теперь бойся за эти 27-литровые бутыли. Да и экипаж будет постоянно носом водить в направлении трюма. Довезу ли я это в СССР? Договорились о хорошей упаковке бутылей. Дубовые бочки, к сожалению, мне не подошли. Узнал, что дубовые бочки в Испании пользуются большим спросом и довольно дороги. Нет, надо бочки из нержавейки делать. Или свои на обмен возить. Подумаем вся эта канитель с доставкой в картахену погрузкой с5 двигателя и вином затянулась на трое суток плюс еще погрузка угля нервов все это мне потрепало здорово не знаю окупится мне это или нет так как пришлось суд наставать к причалу порта рядом постоянно крутился испанский таможенник смотрел чтобы мы что-нибудь не сгрузили с корабля но с таможней и в порту уже хуан де деласьерва договаривался он тут местная знаменитость да и закон мы не нарушали ну так что хуан убедил вас остаться в испании мы сидим на открытой веранде ресторанчика и подводим итоги и строим на будущее. Правильно. Нечего таким талантом Англию укреплять. Пусть в Испании на меня поработают. Мне надо съездить в Англию, приостановить там все дела. Но пока полностью сворачивать дела я там не хочу. Когда придет судно с товаром, начинает в нем просыпаться делец. Сейчас наступает зима, так что месяца два-три мне нужно. Подумайте, что мне нужно будет не только автожиры, но и самолеты. Блин, придется опять все планы менять. Да что за невезение? Военные? Подозрительно уставился он на меня. Нет, смеюсь я. Грузовые и пассажирские. Присмотритесь заодно в Англии к моделям. Может, что хорошее и сможете скопировать на свой лад, тогда хорошо, к приходу вашего судна я вернусь. А нет, так свяжитесь с отцом. Он в курсе наших договоренностей и подготовит к тому времени все документы и товар. Ну вот, благодаря мне у Хуана наладились отношения с отцом. Вечером мы отходим из гавани Картахены, и два буксира натужно тянут мой пароход. Надо успеть выйти до темноты. Радаров еще нет, и нужно быть крайне осторожным. Обратил внимание на огромное количество рыбацких баркасов всевозможных форм и размеров. Это натолкнуло меня на мысль купить несколько штук на продажу в СССР. Все, теперь наш путь лежит во французский Марсель, на мою новую родину, Францию.